Глава девятая. «Тучи сгущаются». Два дня Динка ходила строгая, притихшая, а девочкам, которые приставали к ней с расспросами, неизменно отвечала «Я не буду больше вас смешить, я вам не петрушка, смейтесь сами над чем хотите». Девочки недоумевающе переглядывались, но на третий день в гимназии случилось происшествие, заставившее их новыми глазами взглянуть на свою подружку. Перед большой переменой к Динке подошла муха и, пряча что-то в своем маленьком кулачке, шепнула «Я принесла двойные булавки, пойдем в зал, там старшие прогуливаются». Муха хихикнула и оглядела класс своими быстрыми глазками. Несколько девочек, собравшись в уголке, разложили на партах свои завтраки. «Пойдем?» – морща носикой, прижимаясь гладко причесанной головкой к Динкиному плечу, снова зашептала Муха. «Куда?» – не поняла Динка. «Да в зал, там старшие ходят. Сколем юбки булавками, а потом по звонку они трык в разные стороны». Зажимая ладошкой рот, захихикала Муха. Динка схватила ее за руку. «Ты с ума сошла? Не смей этого делать. Они порвут платье». «Да не кричи!» – испугалась Муха. «Я ведь только для смеха сказала». «Нет, ты не для смеха. Ты булавки принесла. Дай сюда булавки». «Ну, она, подумаешь, испугалась. Я ведь только предложила. Не хочешь, не надо». Муха бросила на парту булавки и убежала. Динка развернула свой завтрак. Через несколько минут, когда по коридорам прокатился школьный звонок, в класс примчалась муха. Запыхавшись от быстрого бега, она подняла крышку парты и спрятала под ней свое красное, беззвучно хихикающее личико. Динка, почуяв недоброе, выбежала из класса. В опустевшем зале, где только что парами тесно обнявшись гуляли старшие школьницы, Динка увидела Алину. Она стояла в группе других учениц и о чем-то говорила с классной дамой. Неподалеку от нее несколько девочек, возмущаясь и охая, утешали одну из подруг, которая, сидя на полу и горько плача, держала в руках рваный подол своего коричневого платья. Другая девочка тоже рассматривала разорванную в двух местах юбку, и щеки ее горели от обиды и возмущения. В глубине зала показалась маленькая фигурка начальницы гимназии. Она шла, покачивая седыми буклями и взволнованно перебирая четки. Завидев ее, девочки мгновенно смолкли, и в наступившей тишине было слышно только легкое шуршание синего шелкового платья начальницы. Классная дама поспешила к ней навстречу. В это время Алина нечаянно оглянулась и встретила испугный взгляд прижавшейся к стене Динке. Одну секунду сестры глядели друг другу в глаза, потом Динка повернулась и бросилась в свой класс. Урок еще не начинался, девочки беспорядочно толпились около парт. Динка, расталкивая всех, кто попадался ей на пути, и словно ослепшая от бешенства, кричала «Где муха? Где муха?» Завидев нырнувшую под парту гладенькую головку мухи, Динка с яростью шлепнула ее ладонью по спине. Удар пришелся на острую, торчащую из-под платья лопатку, и муха, жалобно пискнув, присела на пол. «Ты дрянь! Дрянь! Они порвали платье! Я говорила тебе!» — топая ногами кричала Динка. «Тише, тише, учительница идет!» — бросаясь к ней, предупредили девочки. Динка, тяжело дыша, села на свое место. В ушах ее слышался плач девочки с разорванным платьем. Перед глазами стояло побледневшее лицо Алины. А в ладони все еще сохранилось ощущение острой торчащей лопатки мухи. Учительница взволнованно рассказывала о происшедшем случае, уговаривая виноватых сознаться. Муха бросала на Динку испуганные умоляющие взгляды. Динка молчала. Девочки тоже молчали. Дознания с классной дамой, а потом и с начальницей, не дали никаких результатов. Виноватых не было. И все же какая-то тоненькая ниточка подозрения привела во второй класс и остановилась возле парт, где сидели Муха и Динка. Классная дама вручила обеим девочкам гимназические повестки о вызове родителей. Динка с глубоким вздохом положила повестку в свой ранец. «И зачем это вызывают мою маму?» – тревожно подумала она. Муха с помертвевшим от страха личиком вцепилась в ее рукав. «Отец меня убьет, если узнает, он убьет меня!» – в отчаянии, зашептала она, но Динка, не взглянув на нее, вышла. В раздевалке тревожно шептались девочки. «Ой-ой! Ее отец такой страшный! Один раз осенью он так избил муху, что она неделю не ходила в класс. Ой, девочки, что же теперь будет? Ведь это она, конечно, она!» Всю дорогу домой Динка бежала, ей все время чудился взгляд старшей сестры, когда она увидела ее, Динку, в зале. Поэтому взгляду было ясно, что виновницей всего случившегося Алина считает Динку. А если это так, то сейчас она уже рассказала об этом дома и сама лежит с компрессом на голове, а мама... Неужели мама поверит, что ее дочка могла сделать такую гадость? Динка вспомнила свои недавние слезы и сухое холодное лицо матери. Сердце у нее больно сжалось. Она спешила домой, рассчитывая еще до прихода матери убедить в своей невиновности Алину. Но это ей не удалось. Алина лежала с сильной головной болью, Динка бросилась к ней, но Вася молча взял ее за руку, молча сунул ей коньки и вывел на крыльцо. «Ты видишь, что творится? Чего ж ты добиваешься? Иди на свой бульвар и катайся там до Одури, пока я тебя не позову. Подожди, Вася, я хотела только рассказать!» «Никому твои рассказы сейчас не нужны, иди!» Закрывая дверь, сказал Вася. «Вася! Вася!» Динка яростно застучала кулаками. «Возьми хоть коньки! Ведь уже все растаяло! Вася, возьми коньки!» Динка бросила под дверью коньки и ушла. А вечером она стояла перед матерью и твердо повторяла. «Мама, это не я! По чести, по совести, не я! Это муха! Я ей не позволяла!» Пусть все девочки скажут. — Хорошо, Дина, я верю тебе, — сказала мать. Мне было противно думать, что моя дочь способна на такую дурацкую выходку.